однако Мэрион явно не выглядела потрясенной. «Ты и раньше знала о свободных джинах, спросила я. «Откуда?» Я была бы дурой, если бы не догадалась. «А кто-то еще?» На свете полно идиотов и среди помеченных жреческим знаком. Ответила она мне с теплой улыбкой. «Ты должна бы знать это, Джоан. По правде говоря, они настолько поглощены собственными делами, что ничего другого просто не замечают. Да и в любом случае мир полон тайн. Большинство людей видят то, что им хочется, и ничего больше. Иногда мне кажется, что в этом и заключается залог психического здоровья. А вокруг нас спорили Маат. Лезло громко заявил, что они не солдаты, и был, конечно, прав. Упрекнуть их я не могла, да к тому же, по правде сказать... не была полностью уверена в том, что на них можно положиться, особенно выступая против Квина. Он слишком долго был с ними связан, чтобы вот так просто от него отречься. Рэйчел взирала на меня с улыбочкой, сложив руки на груди. — Ну что? — спросила я. — Отправляемся втроем? — Вчетвером. — послышался еще один голос. Это Льюис с усилием поднялся со своего кресла, постоял немного, чтобы обрести равновесие, и двинулся к нам. Оживленно спорившие Маат мигом умолкли. — Я с вами, — сказал он. — Это невозможно! — воскликнул Чарльз Эшвард, но, встретив взгляд Льюиса, махнул рукой. — Прекрасно. Есть желание покончить с собой. Дело твое. Я же в этом фарсе не участвую. Он повернулся и зашагал прочь, тростью сгоняя людей с дороги, Но Рэйчел, видимо, решив, что это неплохое развлечение, вдруг материализовалась у двери, прикрыв ему выход. Некоторое время они молча играли в гляделки, но потом пожилой джентльмен рассудил, что лучший способ сохранить достоинство — сделать вид, будто он сам решил остаться. — Если, конечно, вы не против того, чтобы взять меня с собой, — сухо добавил Льюис. Я поняла, каких усилий стоило ему встать и подойти к нам — но умиляться по этому поводу не собиралась, так же, как и рыдать у него на груди, радуясь его спасению. Конечно же, я была рада, но не считала нужным демонстрировать это сейчас. Дел по горло, притом неотложных. «Это зависит от того, не свалишься ли ты по дороге?» — пошутила я, указав кивком на его трость, начинавшую казаться сугубо декоративной, какое шварта. «А хоть и свалюсь, — «Неужели ты меня не поддержишь?» Никогда не могла устоять перед раненым героем. Может быть, толку от него пока немного, зато цвет его лица заметно улучшился, и от него снова исходила успокаивающая вибрация, та самая, которая всегда помогала мне обрести уверенность в том, что все в порядке, пока он со мной. Чтобы проверить это ощущение, я потянулась и коснулась его руки — Между нами с треском проскочили голубые искры. Мы одновременно скорчили рожицы и отступили друг от друга. Все постепенно возвращалось к норме. И электрические разряды, и соблазнительные ощущения жжения, оставшиеся на коже. Нет уж, в ближайшее время мне лучше не оказываться с ним в одной постели, пусть и с самыми невинными намерениями. Что-то я не особо склонна полагаться на свою силу воли. Ну так что, идем вчетвером? Члены МААТ покидали нас так же единодушно, как и джинны, хоть и не столь эффектным способом. Несколько человек помоложе задержались, но им просто было любопытно рассмотреть поближе оказавшихся среди них жрецов, своих исконных врагов. Думать о Льюисе, как об одном из МААТ, я не могла, хоть и знала, что это так. да великолепную в черном-шелковом одеянии Рэйчел. пятером раздался сдавленный, охрипший голос Кевина. Мы все уставились на него, потом переглянулись. «Не то, чтобы мне с вами в каев было, просто этот гад убил Сиабан, и потом, не можете же вы оставить меня здесь, с ними?» Уж не знаю, была ли это любовь, но в глазах Кевина читалась боль разлуки, Может быть, с единственным человеком в мире, что-то для него значившим. Даже психопаты способны любить. Не помню, кому принадлежит это высказывание, но сейчас оно было как раз к месту. Мы пришли к соглашению молча в духе Маат. «Держись возле меня, парень», — сказал Льюис. «Ага, чтобы ты откачал все, что у меня осталось, опустошил досуха», — ощетинился Кевин. Мы все уставились на мальчишку. Он покраснел. «Ну, вам понятно, о чем я». «А тебе, видать, непонятно, о чем я», промолвил Льюис. «Я говорю, чтобы ты держался рядом, потому что Квин считает наиболее опасным для себя именно тебя. Он ведь думает, что ты до сих пор обладаешь моей силой. Я намерен использовать тебя в качестве живого щита». «Что, правда?» Вытаращился на него Кевин. «Стал бы я тебе врать. Кроме того, приятель, ты из меня здоровенную кучу дерьма вышиб, и сил у меня пока еще маловато. Мне нужна поддержка». Эх, работает же у Льюиса голова. Это как раз то, чего Кевину всегда не недоставало. Уважение, чувство собственной значимости, ответственности. «Ну ладно, как хочешь». Пробормотал мальчишка, стараясь не подать виду, что польщен. Мэрион вопросительно взглянула на меня. Было ясно, что она сомневается, можно ли доверять Кевину. Мое отношение к нему было сложным, неоднозначным, не выразить с помощью мимики, и я предпочла промолчать. Принципиальным для меня было то, что, по моим догадкам, мальчишка нравился Джонатану, и это могло сыграть нам на руку. «Квину предстоит столкнуться кое с чем таким, о чем она не подозревает». «Дурацкий вопрос», — сказала Мэрион. «Но все-таки, где именно мы собираемся его искать? Мы не в состоянии выследить Джина, уж тем более Джонатана. Разве что...» Она посмотрела на Рейчел. Та покачала головой. «Понятно», — продолжила Мэрион. «И как же нам его найти?» «Так ведь Джонатан нам это сказал», — ответила я. «Как?» — удивилась она. «Его же оборвали на полуслове. «Неважно. Я поняла, что он хотел мне сказать». Я обратилась к Эшварту, смотревшему на меня с нескрываемым презрением. Чувствовалось, что к согласию мы с ним так и не пришли. Впрочем, меня это не особо тревожило. «Усадьба, где проживал ваш сын, «Ранчо-фантазия у белого кряжа. Все еще вашей собственности». «Нет». Буркнул он и повернулся, чтобы уйти, однако Рэйчел опять преградила ему путь. «Кто ее купил?» Пальце Шварта сжали трость, да так, что побелели костяшки. «Уверен, вы и сами уже знаете». Проворчал он. «Томас Ориентал Квин. «У меня не было ни малейшего сомнения». Можно сказать, все осталось в семье. Мне никогда не нравился этот скользкий тип. Выругался Эшвард, стукнув тростью о ковер. Ступайте, и будьте вы прокляты. Но окажите любезность. Постарайтесь не наводнять дом моего сына своими трупами. Он шагнул к двери, и на сей раз Рэчел отступила в сторону, дав ему с достоинством удалиться. Белый кряж. Ранчо-фантазия. Ори, я снова возвращалась к самому жуткому кошмару в моей жизни. Правда, на этот раз, по крайней мере, я буду не одна».